Глава 10. Конор. Конор шагал по густому лесу бок о бок сытаном. Оба хранили молчание. С каждым порывом ветра, проносившимся сквозь деревья, лес вдыхал в кроны новую жизнь. Листья и щебечущие птички присоединялись к танцующему вихрю. Листья трепетали от натиска весны, а вечные дубы качались в такт-ритму, который задавала природа. Последние восемь лет этот огромный лес был для Конора единственным домом. Идя по прелым листьям, он с каждым шагом все больше и больше разминался. Магнусон повел плечами, пытаясь расслабить болезненные мышцы. Кроме резких, мучительных приступов в ране в боку, боль по большей части сошла на нет. Голова стала кружиться меньше. Каждый раз, когда под сапогом изредка похрустывали мелкие веточки, он все больше и больше чувствовал себя собой. Конор и раньше сражался с профессиональными солдатами, но в подобных битвах еще не бывал. В Ярине трое солдат чуть не убили его, когда приняли за разыскиваемого преступника. Получив четыре ножевых ранения в ногу, Конор почти целый сезон прятался в горной пещере, пока снова не смог нормально ходить. И даже это чудесное выздоровление стало возможным лишь после того, как он потратил большую часть своих денег на рективационное зелье. Отвар хоть и был слабеньким, все же помог. Он рискнул и выиграл. Не всем так везло. Теперь же, получив около дюжины ранений в спину, ноги и бока, Конор с легкостью бродил среди деревьев. Единственным напоминанием о существовании некоторых ран были грубые повязки, натиравшие кожу. Боль почти полностью прошла. Несколько суставов хрустнули, когда он поднял руки над головой. Боль в ране в боку, Снова пронзила его до самого нутра, но Магнусон лишь скривился и постарался не обращать внимания. «Что за зелье вы мне дали?» Итан покачал головой. «Когда мы затащили тебя на постель, ты был в отключке. Мы не могли ничего дать тебе насильно, к сукиры. Мы решили, что ты умрешь, но не могли оставить тебя волкам. Не того, кто спас мою жену и малышек». Итан вздохнул, и его массивные плечи поникли, когда он отвел взгляд. «Мы поклялись быть с тобой до самого конца, если понадобится, чтобы отблагодарить тебя». Некоторое время Конор ничего не отвечал. Тишину нарушало лишь щебетанье птиц, пока он обдумывал то, что сказал Итан. Он не привык к подобной доброте. «Не здесь, где царил закон, либо ты, либо тебя». Стой! широко улыбнулся Конор, когда до него дошло кое-что. Все это запугивание в доме было напускным, да? В глубине души ты добряк. Итан рассмеялся, и его смех разнесся среди окруженных тишиной деревьев. Мужчина прищурился. Следи за языком, дружище, не то оставлю тебя в лесу. Идя через лес. Конор обошел пятачок земли, чтобы не оставить следов. Хороший бродяга не оставлял следов и зацепок. «Без зелий!» — рассеянно пробормотал он, остановившись, чтобы оглянуться через плечо примерно в направлении луга. «Этого не может быть!» «Я тоже ничего не понимаю», — признался Итан. «Но ты жив, а остальное не имеет значения». Конор не был с этим согласен невиданная сила усилившийся слух обостренное обоняние улучшенное зрение а теперь еще ускоренное исцеление все это не имело никакого объяснения кроме одного призрак он пообещал ему огромную силу если конор добудет маленький зеленый кинжал отмунда вероятно чтобы получить его демон одарил его навыками, даже несмотря на то, что их постигла неудача. Разумеется, магия имела свою цену, и Магнусон не был уверен, что хотел быть в долгу у демона. «Скажи-ка, Итан!» Конор обошел поваленную ветку, постаравшись не обломать сучки. «Почему вы с семьей живете здесь? Вы здесь явно уже давно, судя по множеству искусно украшенной мебели. От вас до ближайшего города день пути, а вы прячетесь на дереве. Почему?» Здоровяк снова умолк, напрягши плечи и разглядывая ветви над головой. Мужчины крались дальше по лесу, и старший все не отвечал, лишь покряхтывал, когда обходил поваленные бревна или нырял под ветки. Минуты шли, и Конор решил не прерывать тишину. Так или иначе, он получит ответ. Кире понравились старые руины, — наконец сказал Итан. Мы решили, что это просто пришедшая в упадок церковь. Мы и понятия не имели, что они содержат в себе магию. Конечно, мы видели тот каменный зеленый круг и попытались поднять его. Я решил, что мы могли бы его продать и выручить немного монет для наших нужд. Но даже если не учитывать, что камень меня вырубил, он весил с черта в замок. Эту штуку невозможно сдвинуть с места. Покачал головой Финн, рассеянно почесывая локоть. Они по-прежнему шагали через лес. «Я ничего не смыслю в магии. Я соприкасался с ней лишь, когда пару раз варил рективационное зелье. Но у меня оно никогда не получалось. Зелья Киры ускоряют исцеление на несколько дней. Мои едва ли подарят несколько лишних минут. Ты не ответил на мой вопрос». Говоря это, Конор изучал окружавший их лес. Благодаря новому, улучшенному зрению, он мог четко и ясно видеть стволы даже вдалеке. Он задавался вопросом, навсегда ли это, или, как и любая другая магия, чары в конце концов развеются. Рану в боку резко прожгла ужасная боль. Конор застонал, у него подогнулись колени деревья вокруг закружились магнусон ударился плечом о ствол дерево захрустело от силы с которой он в него врезался парень зарычал от боли прижав руку к ране от светящегося кинжала единственный который все еще болело его накрыли волны мучений океанским прибоем накатили мысли он вспомнил дом вспомнил как камень пропорол его спину. Вспомнил крики солдат над головой. Это было единственное, что осталось у него от дома. Плохие воспоминания. Боль ослабила его решимость, и Конору понадобилось собрать в кулак все силы, чтобы вернуть воспоминания туда, где им было самое место. Он закрыл глаза, свободной рукой сжав переносицу и сделал несколько успокаивающих вздохов. Давай, приходи в себя. — сказал Итан. Он тихонько похлопал Конора по спине своей сильной рукой. — Я в порядке. — Разумеется, в порядке. — Куда мы идем? — спросил Конор, меняя тему разговора. — Мы идем уже несколько часов. Итан снова умолк. Когда боль утихла, и Конор снова обрел почву под ногами, он, прищурившись, посмотрел на мужчину. Коренастый плотник уставился в землю, взгляд его затуманился от того, что он задумался. Фин рассеянно сжимал плечо Конора, словно забыв о том, где находятся и чем они занимаются. Было что-то, чего Итан не договаривал. «Мы направляемся в наш второй дом, который мы построили некоторое время назад». Здоровяк закатал рукава рубашки, по мере ходьбы весенний воздух разогрелся. Мы останемся там ненадолго, на время сойдет. Итан несколько раз прочистил горло и пошел вперед через подлесок. Кроны над головами путников мерно покачивались. Листья трепетали на ветру, хлопая друг от друга, когда на них налетал порыв воздуха. Вдалеке из-за деревьев раздалось тихое пыхтение крупного зверя. Его тяжелые шаги Глухо стучали, когда он удалялся в сторону. Где-то неподалеку раскололось дерево, и в воздухе разнеслась стрель разъяренных пчел. Итан шел впереди, Конор хмурился. Его спутник явно что-то скрывал. Поникшие плечи, хриплый голос, едва заметная перемена настроения. Все это говорило о скорби. Чтобы не произошло в этом другом доме, Для финнов это закончилось плохо, и Итану, похоже, не нравилась мысль о возвращении туда. — О, ты глянь-ка! Итан спрятался за дуб и выглянул из-за ствола, наблюдая за чем-то, что находилось вне поля зрения Конора. Магнусон остановился на ходу и, проследив за взглядом мужчины, обнаружил сидящего у плакучей Ивы бурого медведя, раза в два крупнее человека. Сквозь завесу листьев было видно, что огромный зверь, рыча, зарывался носом в пчелиной улей. Оттенок его тусклого меха идеально совпадал с прелыми листьями, лежавшими вокруг. Обломки улья застучали о лесную подстилку с треском падая на твердую землю. А пчелы, отчаянно жужжа, закружились вокруг головы зверя. Некоторые из них пытались ужалить медведя, но, похоже, не смогли пробить его шкуру. Он с довольным видом уплетал мед, хрюкая и причмокивая. Мед застревал у него в зубах, когда он жевал. Когда медведь делал очередной укус, из рта выглядывали два длинных клыка, завернутых наверх, к носу. Лишь изредка подергивая ухом, чтобы отогнать пчелу, он давал понять, что знает об их присутствии. Итан широко улыбнулся и, понизив голос, наклонился к Конору. Эти медведи — те еще трусы. За ними забавно наблюдать. Так далеко на юге они не впадают в спячку, как северные медведи. Но все равно едят так, как будто собираются пару месяцев дрыхнуть. Клыкастый медведь наклонил голову в их сторону, услышав голос Итана. Зверь бросил взгляд на Конора и напрягся уловив потенциальную опасность. Но Магнусон не двинулся с места так, что медведь закряхтел и вернулся к меду. из подлеска словно призраки, выскочили и пронеслись по примятым листьям два кролика. Первый, добежав до медведя, с легкостью запрыгнул ему на ногу. Второй промахнулся и упал на землю. Катаясь на спине, он засучил в воздухе своими пухлыми маленькими лапками. Медведь, не шелохнувшись, продолжил уплетать мед, а первый кролик стал радостно слизывать то, что капало на густой мех на животе зверя. итон рассмеялся. «Я, пожалуй, тоже мог бы присоединиться к ним и умыкнуть немного меда. Похоже, он слишком толстый, чтобы обратить на это внимание». Конор оперся от дерева и, оторвав взгляд от медведя, обратил внимание на здоровяка, прятавшегося за стволом дерева вдвое уже него. Итан выделялся, как нарыв на большом пальце. Никто здесь по-настоящему не боялся смерти. Каждый день мог стать последним. А значит, жить нужно было на всю катушку. Чтобы выжить в древнем лесу, нужно было быть немного сумасшедшим. Это касалось как людей, так и животных. Итан широко улыбался, облокотившись о дуб, полностью поглощенный сражением между зверем, и насекомыми, едва ли в 20 метрах от них. Конор ничего не смог с собой поделать и стал разглядывать лицо мужчины. она озарилась улыбкой от радости, которую он находил в природе и своем открытии, и это задело какие-то струны в глубине души Конора. Ностальгия. Его отец тоже так делал, когда они жили в керкуэле Когда Конор был маленьким, отец брал его на природу, показывал все, что было в огнедышащем лесу, росшем на острове, и рассказывал, как природа защищает себя и своих жителей. Он всегда говорил о деревьях так, словно они были живыми, дышали, наблюдали за теми, кто входит в лес, словно сами деревья излучали магию. Итан усмехнулся и снова жестом велел Конору следовать за ним. Что-то шевельнулось глубоко внутри Конора. Эта ностальгия причиняла боль. Но, честно говоря, ему этого не хватало. Того, как Кира по-матерински раздавала указания простодушной честности Итана, намека на сострадание. Конор не знал, что и думать об этой семье, которая не хотела, чтобы он уходил, когда большинство отвернулось от него, даже Бек-Арбор. «Итак, расскажи о своей семье!» — хлопнул в ладони здоровяк, пока они шагали по лесу. «У тебя есть жена? Бьюсь об заклад, ты уже дорос до того, чтобы жениться!» Конор поморщился при мысли об этом ни одна женщина не пожелала бы подобной жизни да и дети заслуживали лучшего некоторое время тишину прерывал только тихий щебет птиц в кронах все в порядке грубо похлопал конора по спине от отчего по позвоночнику парня разошлись небольшие волны боли не нужно делиться тем о чем ты не хотел бы вспоминать спасибо однако путь предстоит долгий предупредил плотник. «Надеюсь, ты не против, если я заполню тишину?» Конор пожал плечами. Он бы предпочел помолчать, но это было не настолько важно, чтобы высказывать свое мнение. «Бедняжка Фиона», — сказал Итан, покачав головой. «Это моя младшенькая, та самая, ну, на лугу». «Я помню». Ее разбудила вспышка зеленого света. Она сказала, что увидела, что мужчина ползет во тьме, и решила пойти помочь ему. Итан почесал в затылке. У малышки доброе сердце, но она слишком доверчива. Как и большинство детей. А тот человек... Итан сморщил нос от отвращения. Схватил ее вот так! Испачкал кровью ее лицо, ее волосы. Тот человек. Эти люди понятия не имели, кто это был. Финны не знали, что у них на лугу погиб король. Конор сделал медленный выдох, не зная, что и сказать. Испуганная девчушка пыталась выбраться из схватки умирающего короля, понятия не имея, почему он повел себя так жестоко. Даже если физически он ей не навредил, отпечаток этих событий останется на всю жизнь. — А потом появился ты, — спокойно добавил Итан. Он говорил тихо. — Ты выскочил непонятно откуда, размахивая двумя мечами так, словно родился с ними, положил десяток мужчин и даже бровью не повел. — У меня все тело в шрамах. Я с трудом хожу. У меня кружится голова — и я все еще не знаю, чем, черт побери, пырнул меня тот вельможа. Поправил его Конор. Это называется, и даже бровью не повел. Где ты научился так драться? Склонив голову, итон бросил настороженный взгляд на Конора. По словам Киры, ты был похож на дух, вселяющий страх в сердца врагов. У Конора... Кровь застыла в жилах при одном только упоминании этого слова — дух. Возможно, Кира тоже видела призрака. Возможно, она знала, что он с ним сделал, но Конор в этом сомневался. Если бы они подозревали, что он каким-то образом связан с демоном, то наверняка не были бы столь великодушны. Как бы Конор не хотел оставить свое прошлое при себе, Стоило признать, что вопросы были справедливыми. Если бы он приглашал в свой дом незнакомца, который мог прикончить его во сне, он тоже хотел бы кое-что о нем разузнать. Так уж и быть, он удовлетворит любопытство Итана. «Когда я ушел из дома, мне понадобилось время, чтобы узнать все о выживании», — произнес Конор. «Я работал, когда выпадала возможность. Воровал, если это было необходимо. Один старый фермер как-то увидел, как я мухлевал в дартс, в таверне. А потом прижал меня к стенке. Он оказался королевским гвардейцем в отставке, который решил провести последние годы на старой ферме, принадлежавшей его семье. Я думал, он меня сдаст. «Чёрт — Чёрт! — пробормотал Итан. — Я отреагировал точно так же, — признался Конор. Решил, что мои дни сочтены. Но старик заключил со мной сделку. Он не отправит меня на виселицу, а я должен буду работать на его ферме. В обмен он будет меня кормить, одевать и тренировать по 2 часа в день. Я его звал Сэр Бек, и это бесило его до чертиков. У фермера не было денег, но мне и не нужны были деньги после всего, что он для меня сделал. Некоторое время они просто шагали по тихому лесу. Листья похрустывали под их ногами, над головой щебетали птицы, и Конор на миг затерялся в воспоминаниях о сэре Беке, о том, как старик сидел на пне, наблюдая за Конором, размахивающим мечом. Сидя на этом пне, Бек давал парню один урок за другим. Отмечал все, что Конор делал неправильно и изредка указывал, на пару вещей с которыми он справился хорошо похоже он был добр к тебе сказал итан конор почесал затылок он был честный человек но это была только сделка с сердечной привязанностью мало общего нас связывали лишь отношения учителя и ученика и все же в таком мире как наш это настоящий подарок пожалуй На автомате, подчинившись инстинктам и интуицией, Конор аккуратно обошел куст, чтобы не обломать веточки. Проходя мимо зарослей, он заметил в грязи крошечный след размером с ботинок маленькой девочки. Им стоит быть осторожнее, предупредил Конор, указав на след. Итан вздохнул. Глаз алмаз. Он поднял камень лежавший неподалеку, и провел по следу, стирая его. «Уэсли все лучше и лучше удается скрывать следы, но ему еще нужна практика». Итан замешкался. «Может, дашь ему пару советов?» Конор кивнул, и его накрыла новая волна тоски по дому. «Если это необходимо, чтобы заслужить свой хлеб». Итан разочарованно прицокнул. Я не это имел в виду. Разумеется, мы не откажемся от лишней пары рук для обустройства дома, пока ты выздоравливаешь, но мы не придерживаемся принципов взаимовыгоды. Хорошие люди делают друг другу добро, таков мой образ жизни. При этих словах Конор испытал резкую боль в груди. Подобное Кредо до жути напоминала то, что говорил его отец Человек выше всего тогда когда наклоняется, чтобы помочь нуждающемуся. Слова сжалили его. Однажды у Конора уже отняли дом, и не было смысла искать новый. Он умолк. Несколько минут спутники шли, не произнося ни слова, за исключением редких ругательств, в которые Итан бурчал себе под нос, перебираясь через поваленное бревно. Чтобы отвлечься, Конор изучал то, что их окружало, не теряя бдительности, ожидая момента, когда призрак снова появится. Но ничего не двигалось, кроме птиц, пролетавших над головой, и веток, качавшихся на ветру. Когда Конор прижал ладонь к стволу, чтобы взобраться на валун, по дереву пробежала маленькая коричневая ящерка с зеленым узором в виде молнии на спине. Она скользнула по его пальцам, задержавшись на миг, чтобы посмотреть на человека, после чего побежала по своим делам. В мрачном безмолвии леса между деревьями прончался силуэт. Конор замер, забираясь на валун, с напряжением вглядываясь туда, где увидел движение. Олень, наверное. Просто кабарга, бродящая по лесам Салдии. Но Конор хотел убедиться. Вглядываясь в деревья, Магнусон увидел — Как за осиной в 45 метрах от них показались истрепанные полы клочковатой мантии. Силуэт мелькнул за другим деревом и исчез за высокой елью, а затем ничего. Вокруг щебетал лес, спокойный и умиротворенный, словно там и не было никакого призрака. Но дух все еще был здесь, наблюдал и ждал в недосягаемости. Вот только Конор не был уверен, чего или кого он ждал. Когда призрак появится снова, нужно быть готовым к тому, чтобы еще раз встретиться с ним лицом к лицу. Не только ради себя, но и ради финнов.